Сцена шестая. Центральный полицейский участок находился в здании бывшего доминиканского монастыря на улице Сан-Витали в двух шагах от императорских форумов. На шестом этаже того же здания располагался и следственный отдел государственной полиции. Чтобы хоть немного проснуться, Коломбо решила добраться туда пешком. Путь пролегал через площадь Треви, В любой другой день фонтан Бернини окружала бы плотная толпа, но сегодня здесь не было никого, кроме небольшой кучки унылых туристов. «Бомбовый психоз. Держитесь подальше от людных мест», — подумала Коломба, хотя никаких взрывов не было и в помине. По крайней мере, пока. Еще через пять минут она вошла в участок через главный вход, увенчанный надписью «Свобода под сенью закона» и поднялась на шестой этаж, где находилось 9 отделов мобильного подразделения. Здесь 90 полицейских делили 19 кабинетов, 2 туалета, переговорную, ксерокс, 2 принтера, один из которых не работал с незапамятных времен, а также комнату ожидания для посетителей и крошечный изолятор. Из-за чрезвычайных обстоятельств все отгулы и выходные отменили, и в коридорах было не протолкнуться. Агенты обменивались хмурыми взглядами, Почти никто не улыбался. Повсюду бормотали телевизоры и радиоприемники. Несколько коллег были в курсе ее злоключений и попытались ее расспросить, но Коломба молча обошла их и вошла в душную, переполненную переговорную. Вместе еще с тридцатью полицейскими, на лицах которых отражалась разной степени усталость, она выслушала распоряжение министра внутренних дел. Террористов пока не удалось идентифицировать. Поступил приказ срочно собрать максимальное количество информации и установить личности исламских экстремистов, находящихся на территории Италии, а также сочувствующих им лиц. Другими словами, им предстояло перевернуть вверх дном всю страну в надежде, что всплывут хоть какие-то зацепки. «Кодовое название операции решето», — сказал Курчо, повернувшись к потрепанной карте Рима, висящей на стене рядом с еще более ветхой, склеенной скотчем картой Италии. И операция началась или в ближайшие часы начнется во всех крупных итальянских городах. Мы поделили Рим с карабинерами и зелеными беретами. На нас Чентачелле, Остие, Каселина и Торе Анжела. Все эти районы находились на периферии, где буйным цветом цвели мелкая преступность и торговля наркотиками. Из-за спины Коломбы донеслось чье-то приглушенное ворчание. «Но почему нам никогда не достается улица Корса? «В каждый отряд, — продолжал Курчо, — войдет по трое агентов под командованием вышестоящего офицера из их отдела. Вас поддержат патрульные, спецназ и культурный посредник. Каждый отряд будет управляться одним из членов целевой группы, сформированной Министерством иностранных дел для координации различных подразделений». Не превращайте это в вопрос званий и старшинства, потому что ответственность за операцию ляжет на них, именно им предстоит получать отмашки от разведслужб. Есть вопросы? Вопросов, по крайней мере осмысленных, никто не задал. колумби достался в восточный район Чентачелле, поскольку расположенный там исламский центр был ей уже знаком. Один из его посетителей задушил жену, и именно она защелкнула на нем наручники, в первые дни по возвращении на службу. «Притащим в зубах первую же косточку, если нам вообще хоть что-то подвернется», сказал Сантини, когда Коломба зашла к нему в кабинет, чтобы получить последнее распоряжение. Он сидел, положив левую ногу на стол. В прошлом году во время операции ему заменили одну из артерий пластиковой трубкой, и нога до сих пор не до конца восстановилась, зато болела в два раза сильнее, чем раньше. «Три. Если найдешь хоть один просроченный вид на жительство, арестуй всех и закрой заведение». «Мы только подольем масло в огонь», — вздохнула Колумба. «Вот дерьмо». «Такова жизнь, Касселли. Хочешь поставить под сомнение авторитет начальства?» С спросил Сантини. Колумба фыркнула. «Есть еще распоряжение, шеф?» Он сунул в рот сигарету, Собираясь по обыкновению выкурить ее у открытого окна, так он поступал зимой и летом. «Всем надеть бронежилеты, окей? И не самовольничай, как обычно». Выйдя из кабинета Сантини, Коломбо захватил из шкафа пуленепробиваемый жилет, а из комнаты отдыха трех «Амиго». Приведя ее они тотчас вскочили. Тремя «Амиго» были Альберти, лысый, сложены как рыгбист инспектор Клаудио Эспозита которого уже дважды отстаняли за рукоприкладство в отношении подозреваемых и сослуживцев, и вице-комиссар Альфонсо Гварнери, веселый, как зубная боль, тормоз с бородкой-спаньолкой. Это коллективное прозвище изобрел Альберти, и он же был единственным, кто его использовал. По мнению Коломбы, они больше походили на трех болванов. Если бы не она, эта троица так бы и просидела в участке до пенсии, перебирая бумажки. По дороге к Чантачелле она, устроившись на заднем сидении, пролистала распечатку с последними подвижками в расследовании. Покойник в сером костюме оказался 62-летним доктором Адрианом Мейном, анестезиологом из клиники Джемелли, который входил в научный совет Миланской клиники Вилла Руджина и возвращался домой после сложной операции. Модника звали Марчелло Пирука. Этот 30-летний владелец дискотеки «Голд» на улице Аппиа-Антика и еще нескольких ночных заведений лишился водительских прав и вынужден был путешествовать поездом. Женщиной на каблуках была 50-летняя пиарщица Паола Ветри, известная в мире шоу-бизнеса благодаря работе с актерами масштаба Де Ниро и Ди Каприо. Пожалуй, именно ее смерть вызвала больше всего шумихи. Старика с тростью в горле... Звали Дарио Балардини. Когда-то этот 72-летний бизнесмен владел мебельной фабрикой, но перед кризисом продал ее китайцам и вышел на пенсию. Он направлялся в Рим, чтобы навестить дочь, а последний поезд предпочел потому, что страдал от бессонницы и, очевидно, любил доводить родню до белого коления. 39-летняя Арсола Мерли, напротив, возвращалась домой к мужу-строителю — Несколькими часами ранее ее машина сломалась, и ей пришлось сесть на поезд. Это ее коломба обнаружила в туалете. Мужчина в позе Супермена оказался 38-летним миланцем Роберто Копполой, востребованным визуальным мерчендайзером, который направлялся в Рим, чтобы курировать открытие модного французского бутика на улице Бабуино. И остальных четверых погибших гламурный флер не окружал. Двое из них. 30-летний гражданин Италии джамалудин Курейши и 32-летний обладатель вида на жительство Ханиф Аали работали стюардами, или как там называют тех, кто подает кофе в поездах. Оба были родом из Пакистана. Разведслужбы проверяли их на предмет связи с исламскими экстремистами, но пока расследование не принесло никаких результатов. Последними двумя жертвами были 29-летний уборщик Фабрицио Понцо и открывший дверь в вагон «Кондуктор», чье имя Коломба уже знала. При помощи телевизионщиков и администрации железных дорог удалось отследить пусть и не всех, но большинство пассажиров поезда. Тщательный анализ их показаний также ни к чему не привел. К счастью, никто из них не отравился, хотя в приемных покоях римских больниц, заполнившихся ипохондриками, разразилась настоящая паника. Полицейские просматривали тысячи часов записи камер видеонаблюдения на Миланском вокзале Чентрале и Римском термине, надеясь выяснить, кто вошел в поезд и подключил баллон к вентиляционной системе. Но к настоящему моменту их однообразный труд был бесплодным. Зато звонки мифоманов и ложные сообщения о готовящихся терактах раздавались по всему полуострову. Пытаясь взять ситуацию под контроль, Министерство иностранных дел сформировала группу магистратов, которые, в свою очередь, координировали работу целевой группы, находящейся под надзором разведслужб. Теперь структура управления настолько разветвилась, что оставалось лишь гадать, кто принимает важное решение. Возможно, никто. Вполне по-итальянски. К удивлению Коломбы в группу магистратов вошла Анджела Спинелли, с которой она работала над делом о погребенных в озере трупах. Очередное воспоминание, которое Коломба предпочла бы стереть из памяти навсегда. Однако, когда она случайно задремала, убаюканная движением автомобиля, прошлое снова закружилось у нее перед глазами. Разбудил ее Альберти, смущенно прикоснувшись к ее руке. «Госпожа Касселли, мы на месте». Она выпрямилась. Голова стала тяжелой, как арбуз. «Спасибо». Сидящий за рулем моспозита выпростал из-за ворота золотой крестик, оставив его болтаться поверх необъятного бронежилета. — На счастье, — сказал инспектор. — Убери, мы не инквизиция, — велела Коломбо. Инспектор неохотно заправил крестик под футболку, прижав к волосатой груди. Волосами он зарос всюду, кроме головы. — Хотите знать мое мнение, госпожа Кассели? Немного инквизиции тут не помешает а иногда и пара зуботычин. «Ей твое мнение до да, лампочки, Клаудио», — сказал Гварнери. «Пора бы тебе это усвоить». «Ну и ладно. Попадете в ад, не жалуйтесь», — проворчал Эспозито, паркуясь. Когда-то двухэтажное здание исламского центра в Чентачелле занимала автомастерская, и на одной из его стен еще можно было заметить следы старой вывески. За тегами и граффити на арабском и итальянском языках виднелись число 500 и приставка авто. Центр находился в переулке, который оканчивался оградой, заваленного мусором и выброшенными электроприборами пустыря, где ночами собирались парочки и барыги. В полдень, когда к зданию подъехали Коломба и три Амиго, его уже окружили десятки бронированных фургонов спецназа и полицейских машин. В тупике тремя рядами Выстроились полицейские, экипированные для борьбы с уличными беспорядками. Вход в центр им преграждала сотни выкрикивающих лозунги по-арабски иммигрантов с Ближнего Востока, среди которых были даже дети. Противостоял манифестантам полицейский в штатском, в котором Коломбо узнала инспектора Кармина Инфанти из своего отдела. Поняв, что ее включили в целевую группу, она не слишком обрадовалась. Инфанти был конченным кретином. «Говорю вам, освободите дорогу!» раскрасневшись, кричал он. «Мы не имеем никакого отношения к халифату», на хорошем итальянском сказал мужчина в коричневом костюме. «Мы здесь среди друзей, а вы заявляетесь к нам как гестапо». «Друг, мы всего лишь исполняем свой долг. А теперь дай пройти и скажи своим приятелям, чтобы посторонились». «Вы не имеете права, это наш храм», — снова возмутился араб. Трое или четверо стоящих позади него манифестантов прокричали что-то в его поддержку. В толпе начали скандировать новые слоганы. «Мне плевать, чей это храм! У вас десять секунд, чтобы убраться с дороги, или мы вас сами подвинем! Ясно?» Инфанти сорвался на крик, и спецназовцы, подняв щиты, двинулись к демонстрантам. Коломба инстинктивно шагнула между ними, сунув удостоверение в лицо самому старшему по званию офицеру. «Спокойно, ребята. Это не поможет», — сказала она. Руководитель подразделения окинул изучающим взглядом сначала корочку, а потом ее саму. «Вы не командуете операцией», — сказал он. Он прав, я уже иду против приказов. «Как тебя зовут?» «Инспектор Анеа Антиоко, госпожа Касселли». «Хорошо, инспектор Антиоко. Если ты без причины атакуешь гражданских...» У тебя будут большие неприятности, ясно? Обогровев от гнева до кончиков ушей, Антиоко все-таки приказал своим людям остановиться. Добро пожаловать в клуб моих ненавистников, подумала Коломба, и велев троим омега оставаться со спецназовцами, подошла к инфанти. Привет, Кармина. Госпожа Касселли, сказал он, перекосившись, будто жевал лимон, да притом гнилой. Когда-то они были на ты. Но те времена давно прошли. Они отошли в сторону, чтобы поговорить, не переходя на крик. «Что вы здесь делаете?» «Вас поддерживаю». «Итак, что случилось?» «Сами видите, они не дают нам войти. Я вынужден приказать идти на штурм». «А где культурный посредник?» «Посредников на всех не хватило. Обстоятельства чрезвычайные, госпожа Касселли. Поэтому я войду в центр» даже если в результате кому-то не поздоровится. «Дай мне пять минут». Не дожидаясь ответа, Колумба подошла к толпе, остановилась в метре от первого ряда манифестантов и обратилась к мужчине в коричневом костюме, стоящему сразу позади них. Позови имама». «Нет никакого имама». Коломба шагнула вперед и показала на собственное лицо. «Не придуривайся и давай поживей. Я пытаюсь избежать заварухи». «Рафик меня знает!» Мужчина сказал что-то по-арабски своим товарищам и исчез внутри. Через пару минут толпа расступилась, и из центра, медленно, будто прогуливаясь по пляжу, вышел седобородый старик в куфе, очках в тяжелой оправе и свободные белые джелаби, развивающиеся на ветру. «Госпожа Касселли!» на безупречном итальянском произнес он, подойдя к ней. Он избегал смотреть ей в лицо, поскольку никогда не разглядывал женщин без паранджи. «Имам Рафик, здесь нет террористов. Игиловцы, и наши враги тоже. Но нам необходимо это проверить, имам. Вы знаете, как все устроено». «Тогда убедите в этом их», — старик показал на толпу. «Я им не начальник, а наставник». Колумба указала ему на выстроившихся со щитами спецназовцев. Из-за их спин показались оперативники в масках и с автоматами перевес. На место прибыл ОБР, отряд по борьбе с терроризмом. «Видите этих бойцов, имам? Я им тоже не начальница, и мне очень сложно держать их на поводке. Вы действительно хотите, чтобы пострадал кто-то из ваших правоверных? Прошу вас, здесь дети». Имам продолжал смотреть в невидимую точку за левым ухом Коломбы. Мы не имеем отношения к поезду. Милостивый Аллах запрещает убийство невинных. Я вам верю, но я должна проверить. Искоса взглянув на нее, больше он не мог себе позволить, имам дал согласие на обыск. Колумба вернулась к инфантии, который свирепо затягивался сигаретой. — Вас пропустят, имам вас проведет. — Давно пора, — недовольно сказал он. Но я пойду с вами, сказала Коломба, и мам знает меня, а я знаю это место. А ведь я могу потребовать, чтобы вы ушли. Вы это понимаете? Попробуй. Инфанти не осмелился. Как выяснилось впоследствии, малодушие сослужило ему дурную службу.